Глава 24 Дан Лида единственная, кто продержалась на этой должности больше года, только потому, что не посягала на меня, как на мужчину, до сегодняшнего дня. Потому что именно сегодня я отмечаю, что у нее предельно на границе допустимого, короткая юбка, рубашка с воротником стойкой и неприличное декольте, которое она не стесняется мне продемонстрировать, наклонившись, чтобы составить чашки на стол. Саша наблюдает за представлением, вздернув бровь, а я закипаю изнутри. «Что еще, Даниил Дмитриевич?» — выдыхает Лида и облизывает губы. А мне мерзко становится, потому что перед глазами моментально возникает образ чистой и невинной леси и такое ощущение, что я в данную минуту изменяю ей. Да, пока я общаюсь с Александром Дмитриевичем, у тебя есть полчаса, чтобы привести себя в божеский вид и переодеться согласно дресс-коду. Свободно. Лида хлопает наращенными ресницами, и ее глаза моментально наполняются слезами. Пулей вылетает из кабинета, а я выдыхаю и делаю большой глоток обжигающего кофе. «Что? Баб не хватает, что на персонал переключился?» «Чего? Я не трахал ее! Я не хочу портить с ней отношения. Лида вполне устраивает меня в качестве секретарши и только. Ну да, ну да. Расскажи мне». Вспыхиваю мгновенно. Я не весь адреналин выплеснул после стычки с недоноском, так что Саша вполне может попасться под горячую руку. Вика меня потом сожрет, если я ее мужу нос сломаю. Брат, похоже, сам чувствует, что перегнул палку и переводит тему. Нужно смотаться на объект, акты забрать. Сделать это желательно сегодня. Ты мне должен? Я не могу! Жестко обламываю: Не сегодня, меня ждут! Да. предупреждающе рычит брат. Дома ждут, с нажимом повторяю. Воцаряется тишина. Брат вздергивает в удивлении брови и присвистывает. Ух! Ни хрена ж себе. Сильно. Удивил, брат, так удивил. Чтобы ты на свою территорию пустил женщину? Ради такого я сам смотаюсь. Наконец-то!» — хлопает по плечу, довольно скалясь. «А то я уж думал, что после той истории с Ангелиной...» «Заткнись!» — жестко выплевываю. «Я же просил не вспоминать о ней!» «Специально нарываешься? Боже упаси!» Саша скидывает руки и поднимается на ноги. «Я поехал от греха подальше. А ты дуй домой, к своей девочке». «Обязательно, обязательно. Вот только один сюрприз для одной рыжули организую». Брат доходит до двери, хватается за ручку, нажимает на нее. «Погоди. Где вы, Варя, покупали тот стольчик, который регулируется по высоте и все такое? Саша замирает, разворачивается, буравит меня взглядом. Я не ведусь». «Тебе зачем?» «Надо». «Надо», — тянет задумчиво. «Это то, о чем я думаю?» Оставляю его вопрос без ответа. Я не готов пока делиться своими рыжиками с кем бы то ни было, даже со своей семьей. Особенно с ними. Лисёнок может испугаться. С ней так резко нельзя. Надо ласково, постепенно. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Например, кто у меня? Племянник или племянница?» «Не-а». Откидываюсь обратно на спинку стула, скрещиваю руки на груди. «Не хочу». «Карма у нас у Ковалёвых такая, что ли? Узнавать о детях постфактум». Кривлюсь, качая головой. Ловлю себя на мысли, что очень хотел бы, чтобы мандаринка была моей дочерью, а Олеся — моей женщиной. И ждали бы меня девчонки дома и встречали восторженно каждый вечер. А я бы баловал их, чтобы видеть искренние улыбки и счастливый блеск в глазах. Познакомишь хоть как-нибудь? Обязательно, как только с мужем Леси вопрос решу, если он у нее вообще есть. Так что насчет стульчика? Уточню у Вики, брат чешет в затылке. Она выбирала и заказывала, скинул контакты. Добро, спасибо. Пока. «До встречи, Дан, и поздравляю, папаша!» Саша выскальзывает за дверь прежде, чем я запускаю в него каким-нибудь тяжелым канцелярским предметом. Через минут десять брат скидывает мне ссылку на сайт детского магазина. Выбираю стульчик, пораскинув мозгами, ставлю галочку напротив графы «Самовывоз» мне как раз по пути, и я лично хочу вручить этот подарок маленькой принцессе. Накидываю пиджак на плечи, достаю пальто из шкафа, выхожу в приемную. «Меня сегодня больше не будет. Все срочные вопросы направлять мне на почту. Звонить только в случае катастрофы», — инструктирую Лиду. Та вскакивает на ноги. «Надо же, не ослушалась. Переоделась и выглядит сейчас как раньше, строго и элегантно. Но восторженный блеск глаз никуда не делся. Дурной звоночек. «Даниил Дмитриевич, вот на этих документах срочно нужна ваша подпись». «Потерпит, я спешу. А я спешу туда, где меня, уверен, ждут. Одна забавная и веселая мандаринка с карамельными глазками и ямочками на щечках. так точно. Домой. Впервые в моей жизни тороплюсь туда вернуться. Скорее, к моим девочкам».